УСАДЬБА ПОМЕЩИКА ОХЛОПКОВА Михаил подъехал к старейшему зданию. Когда-то давно эта усадьба помещика Охлопкова была наполнена голосами, смехом, шутками. Супруги принимали гостей, устраивали балы, посиделки для близких, знакомых и родственников. Званые приёмы по особым случаям были в почёте. Растили детей — Жили мирно, душа в душу, в соответствии с установленными правилами предыдущих поколений. Тогда всё семейство Василия Никодимовича находилось в Москве и вело обычный образ жизни для состоятельных людей того времени. Но невольно бросался в глаза внешний вид солидного особняка — Стоило только обратить внимание на фасад здания, нельзя было не заметить, с какой любовью хозяин занимался строительством самого дома и потом заботился о своём детище. Время шло. Многое менялось в жизни Охлопкова и его семейства. Дети выросли и жили в Европе. Сам Василий Никодимович остался в Москве. Изредка навещал дочерей и внуков. Супруга почила в Бозе. Он часто ездил на кладбище. Присаживался на скамеечке рядом с могилкой и вел неспешную беседу с женой. Тосковал по ней очень. Незадолго до болезни, которая и свела его в могилу, а хлопков познакомился с аграфиной Спиридоновной Ларцевой. Она в ту пору ездила по Москве и подбирала подходящее здание для галереи. Аграфину представил хозяину усадьбы старинный друг хлопкова Николай Григорьевич Барвин. Выслушав женщину, хозяин ответил. Аграфена Спиридоновна, дело, которым вы собираетесь заниматься, благородное и богоугодное, приветствую ваше начинание. Насколько я понял, смысл его будет заключаться не столько в продаже парфюмерной продукции, доставленной со всего мира, а в большей степени благотворительности. Безусловно, обеспеченные дамы и кавалеры Москвы с удовольствием приобретут продукцию. Но на вырученные деньги, если не ошибаюсь, Вы планируете помогать нуждающимся гражданам? Совершенно верно, Василий Никодимович. Вы правильно поняли мою задачу. Ради этого и занялась созданием галереи. Во главу угла поставлена именно эта цель. Но чтобы привлечь внимание благотворителей, мне необходимо было прежде всего заинтересовать их, как вы понимаете. Приобретённая в галерее продукция создаст особое настроение изысканной публики Пользуясь качественной парфюмерией, получая от нее удовольствие, они со временем захотят приехать за новинками и пополнить коллекцию и запасы. Аристократические дамы довольно часто выезжают на балы. Им необходимо заботиться о новых нарядах, украшениях, духах, женских маленьких секретах, чтобы всегда выглядеть на высоте. Так у нас появятся постоянные покупатели, а значит и реальная помощь для тех, кто остро нуждается в нашей с вами заботе. Кто знает, лично я не исключаю такой возможности, что наши дворяне, помимо покупок, захотят пожертвовать небольшую сумму для своих же соотечественников. Полностью с вами согласен. Мне очень нравится ваша затея. Пока вы рассказывали, сидел и думал, как мне приобщиться к делу. Появилось желание помочь вам. Что вы говорите? От всей души благодарю вас. Погодите, я ещё не всё сказал. «Попрошу своего поверенного, чтобы он подключил к делу нотариуса или Стряпчево, так понятнее. Мы с вами съездим к нему, юрист составит соответствующий моему решению документ, и вам не придется со временем переезжать с места на место, как это часто случается у коммерсантов». «Не совсем вас понимаю, что вы этим хотите сказать», — а графена изумленно застыла в ожидании. «Закажу на ваше имя дарственную и галерея сможет беспрепятственно расположиться на территории усадьбы. Вы планируете? Вам решать, когда открывать предприятие. Я же останусь при вас, но в другом крыле усадьбы. Места всем хватит. Если коротко, то вот такое мое решение». Аграфена сидела как завороженная, не смея слова вымолвить. «Что-то не так?» Хозяин недоуменно посмотрел на своего верного друга. «Василий Никодимович, твоя гостья от переизбытка чувств не находит слов?» «Благодарю вас, Николай Григорьевич. Вы точно угадали моё состояние и верно сформулировали. Я действительно настолько тронута заявлением нашего главного мецената, что не смогла произнести ни единого слова. Спасибо за помощь. Выручили». Ларцева перевела взгляд на Охлопкова. «Благодетель вы наш». Если позволите, закажу, и у входа в усадьбу прикрепят щит, на котором выгравируют слова моей глубокой благодарности вам». «Бросьте, графина Спиридоновна, какие глупости все эти почести!» «Туда!» — и он красноречиво указал в направлении кладбища. «С собой никто ничего не забирает. От одной только мысли, что я делаю доброе дело, на душе становится лучше. Поверьте мне на слово». Фактически это то, что я обязан был сделать давно, после ухода дорогой супруги. Но, как видите, мне в голову такая гениальная мысль не пришла. Скажу по совести, хотел завещать усадьбу обездоленным детям-сиротам, у которых нет родных. Но ваша идея меня покорила, и я сразу понял, что это то, что нужно. «Дорогой вы мой, дети — самая трудная тема. Я об этом много думала». Ребятишкам мы обязательно поможем, если вы позволите, совместим приятное с полезным. Как это? Поясните, сделайте одолжение. Можно выделить отдельное помещение на территории усадьбы и там организовать для них учебные классы, игровые, читальню, столовую и многое другое. Смогу договориться со своими хорошими знакомыми, преподавателями по профессии, они с удовольствием позанимаются с детьми. «Николай, ты глянь, у госпожи Аграфены Спиридоновны гигантский ум, совсем не женский, мыслит масштабно, одна идея лучше другой. Голубушка, вверяю в ваши руки свою усадьбу, делайте всё, что наметите. Я же со своей стороны буду навещать вас, отдельно поговорю со знакомыми, старинными друзьями, расскажу о галерее и призову их помогать вашему делу рублём». Последнее слово он проговорил громко, акцентируя и выделяя его. «Василий Никодимович, хочу, чтобы вы знали, в моем сердце вы навсегда. Думаю, вам давно поставлен памятник, кирпичики которого сложены из людской любви и уважения к вам. Вы удивительный человек. Спасибо большое вашему другу, что познакомил нас». Хочу заверить, если у вас появятся какие-то пожелания или нужда в чём-либо, в любое время обращайтесь ко мне с полной уверенностью, что откликнусь и помогу. Благодарю. Мне приятно ваше отношение. Заулыбался Охлопков.